«Милостивый государь, князь Николай Григорьевич, приношу вашему сиятельству искреннюю, глубочайшую мою благодарность за письмо, коим изволили меня удостоить. Не могу не сознаться, что мнение вашего сиятельства касательно сочинений, оскорбительных для чести частного лица, совершенно справедливо. Трудно их извинить, даже когда они написаны в минуту огорчения и слепой досады. Как забава суетного или развращенного ума, они были бы непростительны пушкин князь в репнину 11 февраля 1836 года наряды и выезды поглощали все время наталья николаевны и ее старшей сестры екатерины николаевны хозяйством и детьми должна была заниматься вторая сестра александра николаевна пушкин подружился с нею бартенев Со слов княгини Вяземской. Я слышала, что далеко не красавица Екатерина Николаевна представляла собой довольно оригинальный тип, скорее южанки с черными волосами. Арапова. Екатерина Гончарова была высокоростом и стройна. Ее черные слегка близорукие глаза оживляли лицо с изящным овалом, с матовым цветом кожи. Ее улыбка раскрывала восхитительные зубы. Стройная походка, покатые плечи, красивые руки делали ее очаровательной женщиной. Луи Метман. Александра Николаевна высоким ростом и безукоризненным сложением более подходила к Наталье Николаевне, но черты лица хотя и напоминавшие правильность гончаровского склада, являлись как бы его карикатурой Матовая бледность кожи Натальи Николаевны переходила у нее в некоторую желтизну. Чуть приметная неправильность глаз, придающая особую прелесть вдумчивому взору младшей сестры, перерождалась у ней в несомненно косой взгляд. Одним словом, люди, видевшие обеих сестер рядом, находили, что именно это предательское сходство служило в явный ущерб Александре Николаевне. Александра Николаевна, прожившая под кровом сестры большую часть своей жизни, положительно мучила ее своим тяжелым, строптивым характером и внесла немало огорчений, в семейный обиход. Александра Николаевна принадлежала к многочисленной плеяде восторженных поклонниц поэта. Совместная жизнь, увядшая молодость, непригретая любовью, незаметно для нее самой, могли переродить родственное сближение в более пылкое чувство Арапова. Воротившись в Петербург, Пушкин уверял, что он очень скучал в деревне и поэтому воротился раньше. Ольга, сестра Пушкина, утверждает, что он очень сильно ухаживает за своей свояченицею Александрой, и что его жена стала большой кокеткою. Анна Николаевна Вульф, баронессе Вревской, 12 февраля 1836 года, из Петербурга. Александра Гончарова. Холодна, благоразумна. Кажется, что в последние годы Пушкин влюбился в нее. Княгиня Долгорукая. Натали выезжает в свет больше, чем когда-либо, а муж ее с каждым днем становится все эгоистичнее и все скучнее. Анна Николаевна Вульф, сестре-баронессе Евпроксии Николаевне Вревской, 9 марта 1836 года из Петербурга. В обхождении Пушкина была какая-то удивительная простота, выпрямлявшая человека и с первого раза установлявшее самые благородные отношения между собеседниками. Поэт Кольцов, введенный в общество петербургских литераторов, был поражен дружелюбной откровенностью приема, сделанного ему Пушкиным. С робостью явился он к знаменитому поэту и не встретил ни тени величавого благоволения, ни тени покровительственного тона. Пушкин крепко сжал руку Кольцова в своей руке и заговорил с ним, как с давним знакомым, как с равным себе, Анненков. Матери очень плохо. Может быть, жить ей всего несколько дней. Отчаяние отца мучит меня свыше всякой меры. Он не может сдержаться, рыдает около нее. Это пугает ее и мучит. Я ему попробовала это сказать. Он накричал на меня. Он забыл, что ведь я, я теряла мать. Право не знаю, что делать. Александр является только изредка. Так же, как и другие. Я совсем одна с ней. Счастье, что Александр не уехал, как собирался. Плохие дороги его напугали.